Вопреки ожиданию, Герр Гауптман вышел из хаты на своих ногах. Дюжий танкист нежно поддерживал его за талию, а рука Герра Гауптмана обхватывала его шею. Тем не менее, он шел сам. Для Вилоры, прекрасно представлявшись, что творится у него под повязкой, плотно охватывающей грудь, отчего тужурка мундира оказалась не одета в рукава, а просто наброшено на плечи. Это было в некоторой степени удивительно. Гер Гауптман сделал несколько шагов по направлению к машине, а затем был буквально аккуратно внесен в салон танкистом, где облегченно откинулся на мягкие подушки заднего дивана. Несколько мгновений он просто лежал, сдерживая тяжелое дыхание, а потом повернул голову и, слабо улыбнувшись, сделал приглашающий жест, указав на подушку дивана рядом с собой. Белора почувствовала, как у нее засосало под ложечкой, несмотря на все договоренности, на все, что сейчас думали о ней, Сим и остальные, несмотря на то, что она видела вчера в фотоальбоме, вот так сесть рядом с врагом в одну машину. Оказалось очень тяжело. «Прошу вас, Фрайлин, произнес толстый немец, все это время толкавшийся то в избе, то во дворе, как видно, сначала рассчитывающий на повторение вчерашнего завтрака, но после отказа Вилоры, лишившейся малейших шансов на это. «Да, да, конечно», — кивнула Вилора, с трудом сделав первый шаг, подошла к машине и села на указанное ей место. Дюжий танкист тут же предупредительно захлопнул дверь, быстро обошел вокруг и уселся на место водителя. Мотор взоркнул, и автомобиль плавно выкатился из ворот на деревенскую улицу. Едва они выехали на трассу, связывающую Брест с Кобрином, как до первого же километра наткнулись на колонну с нашими пленными. Бойцы понуро брели вдоль дороги в сопровождении всего лишь пары немцев. Ремней ни у кого не было, а у некоторых даже гимнастерок и сапог. Многие были ранены. У Вилоры, смотревшей на это из окна проезжающего автомобиля, сжалось сердце. Бойцы провожали ее угрюмо равнодушными взглядами. Слава богу, она догадалась утром надеть белый халат, под которым не видно ни формы, ни знаков различия. А то, что они бы могли подумать, увидев русскую девушку, лейтенанта в машине рядом с немецким офицером. До Бреста действительно добрались за час. Причем было видно, что водитель ведет машину осторожно, тщательно объезжая воронки и притормаживая перед колдобинами. А то бы этот мощный автомобиль мог домчать их до города еще быстрее. В городе кое-где еще были заметны следы недавних боев. Сгоревший советский танк на обочине, три изуродованные полуторки, сдвинутые с проезжей части под деревья сквера, а, главное, где-то там впереди время от времени слышалась стрельба. Виллора настороженно прислушалась. «Неужели...» кто-то еще сражается. Офицер что-то отрывисто приказал водителю, и машина плавно затормозила у тротуара, на котором стояли двое немцев. Офицер что-то спросил у них, выслушал долгий и эмоциональный ответ, нахмурился и досадливо покачал головой, после чего вновь что-то приказал водителю. Тот молча отъехал от тротуара и, выбрав участок улицы пошире, Лихо развернул автомобиль. Спустя 15 минут они выехали из Бреста и покатили куда-то по проселочной дороге. Белора досадливо нахмурилась. Вот ведь незадача и спросить невозможно. Ну что ей стоило лучше учить немецкий в институте? Впрочем, их там учили больше работать с текстом, а не разговорному переводили всякие медицинские справочники, описания, лекарства. К тому же Карл Львович, который преподавал им на первом и в начале второго курса, в середине второго курса куда-то исчез. Ходили слухи, что его арестовали органы. Вроде как у него обнаружились какие-то родственники фашистской Германии или еще где-то за границей. А затем у них следующие три курса. Преподаватели немецкого все время менялись. Иногда занятия вообще проводил кто-то из преподавателей с совершенно других кафедр, более-менее знающий язык. Ну и как тут выучиться? Слава богу, ехали не слишком долго. Километра через три автомобиль свернул в какую-то аллею, примыкавшую к дороге, почти под прямым углом. И еще метров через 500. Они въехали на широкий двор большого здания, скорее даже замка, но уже не рыцарского, с зубчатыми стенами и башнями, а другого, в котором от рыцарских времен остался только герб над входом. Центр двора занимал красивый фонтан с нимфами, фавнами и рыбами, из разъянутых ортов, которых били струи воды, вроде тех, что Вилора видела в Петергофе но, конечно, гораздо меньше. Под фонтаном вверх к роскошному входу вела мраморная лестница на верхних ступенях, которой замерли два автоматчика в немецкой форме. Как видно, это здание занимал некто очень значительный, потому что автоматчиков Вилора видела впервые. Их оружие сильно отличалось от автоматов, которые стояли на вооружении Красной Армии. У них не было деревянных прикладов, и вообще они выглядели как-то более аккуратно, что ли. Во дворе толпилось достаточно много народу, и кроме них здесь находилось еще два автомобиля и несколько мотоциклов. Едва остановились, как к ним тут же подскочил солдат. Офицер отрывисто приказал ему что-то, и он мгновенно умчался вверх по лестнице. Они остались ждать в машине. Спустя несколько минут на верхних ступенях лестницы показался какой-то важный господин, потому что едва он появился, все находящиеся во дворе развернулись в его сторону и вытянулись в струнку. Но он же, не обращая ни на кого внимания довольно быстро, но без суетливости, спустился вниз по лестнице и подошел к их машине. Храрен, приветливо кивнул он Вилоре, отчего девушка инстинктивно отшатнулась, а затем приветливо заговорил с куртом. Некоторое время они беседовали, потом важный господин рассмеялся, похлопал Герра Гауптмана по плечу, после чего пожал ему руку и, приветливо махнув Вилоре, развернулся и двинулся обратно вверх, по лестнице. Но вопреки ожиданию. Они остались на месте. Вилора вопросительно покосилась на своего пациента, но тот лишь улыбнулся ей в ответ. Все прояснилось спустя 10 минут. К машине подбежал молодой солдат в немецкой форме и, вытянувшись перед Гером Гауптманом, что-то ему доложил. Офицер кивнул и ответил. Солдат повернул голову к вилоре и заговорил на чистом русском Господин Гауптман Просил вам сообщить, что он выполнил то, что вам обещал. Господин комендант согласился с его доводами и дал команду подготовить распоряжение о развертывании госпиталя на базе вашего лечебного учреждения для оказания помощи раненым русским пленным. Все имеющиеся в плену медицинские работники также будут немедленно направлены в ваше учреждение. Увелоры отлегло от сердца и задрожали коленки. «Да, она смогла, у нее получилось!» И Симка наконец-то встретится со своим Пашей. Между тем, пока она тихо радовалась, солдат открыл дверцу и уселся на передние сиденья, после чего водитель тронул машину. «А куда мы едем?» Солдат повернул голову. «Тут недалеко, с километр». Господин комендант распорядился подготовить жилье для господина Гауптмана. Он сегодня же должен сообщить в Берлин, что господин Гауптман находится в гораздо лучшем состоянии и может перенести перелет, так что скоро за господином Гауптманом должны прислать самолет. Миллер покосилась на своего пациента. Ну, «Надо же, самолет!» Да что же он за птица такая, Герр Гауптман?